Глава 1. Несчастная потеряшка Полгода назад Перемены в жизни каждого человека наступают внезапно. Так и моя новая жизнь началась под раскатистый гром, раздающийся где-то вдалеке. Сил сразу открыть глаза у меня просто не было. Что-то тяжелое, напираясь сверху, сильно давило и кололось. Ладошками я пыталась на ощупь понять, что же мне так мешало приподняться и из горизонтальной плоскости перейти в вертикальную. Тут я сглотнула для облегчения. Рот пересох, а язык практически прилип к небу. Но это не очень помогло. Раздражающая сухость расползлась вдоль гортани с удвоенной силой, и я ощутила в полной мере, как мое горло страшно соднило и болело, причем не только внутри, но и снаружи. Ох уж этот марафон желаний!» Это было последним, что помнило мое подсознание. И наверняка я, если бы находилась в более удобном положении, смогла бы восстановить все события, что произошли за прошедшую пятницу. Вы устали все время проигрывать. Ваша Вселенная настроена на негатив, и что-то изменить практически невозможно. Совершите квантовый скачок в новую действительность! Гласили яркие рекламные лозунги на интернет-страничке марафона желаний. «Откройся новому». Я встряхнула головой и сделала глубокий вдох, насколько это было возможным. Наконец-то, преодолев слабость, я смогла разлепить глаза. «Небо!» Жутким свистом из легких я выдохнула и прохрипела первое слово каким-то нечеловеческим, незнакомым для меня голосом. Действительно, взглядом я уперлась в часть небосвода, усыпанного яркими крупными звездами. Таких в городе нельзя было встретить, разве только выезжая по выходным за его пределы. Вторая же половина неба была затянута беспросветной пеленой мрачной тьмы. Я впервые столкнулась с подобным природным явлением. Реальность просто превзошла себя. Ничего общего с моим натяжным потолком в спальне и жалкой имитацией ночного светила не было. И только сейчас я почувствовала, как спину пронизывает страшным холодом, моя одежда была мокрой, а тело утопало в сырой земле. «Да что здесь происходит? Просто какое-то кино, заживо погребённое!» Я еще раз попыталась ощупать помеху, и как только успешно проморгалась, поняла, что нещадно завалено сорванными большими сосновыми лапами. Резкий хвойный запах ударил в ноздри, и я поморщилась. «Вот тебя, Анечка, и валежник во всей красе, и природа-матушка, чтобы напитаться энергией живого!» Осталось распустить косы и трусы снять не забыть. А косы, по всей видимости, имелись. Голова ощущалась немного тяжеловатой. Эх, где наша не пропадала? Ну не лежать же здесь в самом деле до окочинения. Нужно было как-то выбираться и как можно скорее. Превозмогая боль во всем теле, несмотря на тяжесть промокшей одежды, мне удалось резким рывком вырвать себя из неуютной природной лежанки. Я отодвинула руками сосновые острые лапы и попыталась сесть. О том, чтобы сразу встать, не могло быть и речи. Я совершенно не понимала, где нахожусь и что со мной могло случиться. Помню одно. Я сидела в офисе и заполняла анкету участника популярного марафона желаний от Люсьен Цветочной. Потом за окном кабинета раздался жуткий скрежет. И небо окрасилось багряным цветом, как только я клацнула пальчиком по кнопке мыши. А дальше? Дальше хлопок и искра, вылетающие из экрана монитора. Неужели меня ударило током? Я не могла в это поверить. Преуспевающий менеджер рекламного отдела «Первый претендент на освободившееся место начальника, трудоголик до мозга костей? И что?» «Боже мой! Когда коллеги найдут мой хладный и обогленный труп, я ведь даже волосы не успела уложить и губы подкрасить!» Тут же себя одернула и постаралась сосредоточиться, а не думать о глупостях. Я устала, потерла виски и попыталась более детально воспроизвести картинку произошедшего. Но ничего не получалось. Я обреченно раскинула руки в стороны, зарываясь пальцами в землю, и предприняла попытку пристать, хотя бы проверить, насколько было плачевным мое физическое состояние. Странно, но холод ощущался совсем не так, как спиной двумя минутами ранее. Я приподняла руку в сторону света, исходящего от луны. Перчатки. Тонкая кожа аксессуара обтягивала каждый пальчик, плавно сужаясь к запястью. И на второй руке было так же. Я скрестила руки на груди и сильно зажмурилась для того, чтобы вспомнить, в чем я вчера пришла на работу. Белая блузка, черная юбка-карандаш и туфли на небольшом каблуке. Обычный деловой стиль по требуемому дресс-коду в нашей компании. Ничего особенного. Так почему я сижу вся промокшая в лесу ночью, а на мне надето какое-то темное дорожное платье с длинным плащом-накидкой? Внезапно что-то звякнуло у моих ног, когда я пошевелила пальцами в ботинках, причем явно тесных и натиравших мне пятку. Согнув ноги в коленях, я подалась вперед, ощупывая землю там, откуда послышался звук. Это была сумка, похожая на небольшой дорожный саквояж, напоминающий старый кошелек моей бабули из детства. Уж как я любила хранить в нем свои сокровища, щелкая рамкой-застежкой всякий раз когда хотела полюбоваться самым сокровенным, что было у меня на тот момент. «Подсветить бы не помешало», — проговорила я с сожалением и подумала о том, что фонарик в телефоне — не такое уж и бесполезное приложение современности. Только сейчас у меня ничего не было под рукой, кроме сумки. Я расщелкнула застежку и заглянула внутрь. Какая-то неприметная одежда, стопка желтоватых бумаг, небольшой деревянный гребень зубная щетка и холщовый мешочек, перетянутый тонкой тесьмой лентой. Ворошить содержимое сумки в лесу я не собиралась. Это было бы весьма неразумным поступком, поэтому я аккуратно придавила рукой содержимое и подняла на свет только мешочек. Звенит. Я прислушалась еще раз. Ага, да там деньги. Много денег». По крайней мере, мешочек оттягивал руку и был весьма увесистым. Этот звук я никогда не перепутала бы ни с каким другим. «Мама с папой всегда меня брали на парад, посвященный победе в войне против великого агрессора. Военные, вышагивая стройными построениями, подкидывали вверх монеты разного номинала. И когда центральная площадь пустела, все дети на перегонки бросались поднимать эти деньги. Еще бы! Потом можно было обмениваться, а особо редкие монеты сохранить на долгую память. Нумизматом мне не суждено было стать, а вот со временем заполучить желаемую игрушку даже очень». Ну что это я расселась? Не время предаваться милым сердцу воспоминаниям. Пора оторвать свою пятую точку от земли и что-то решать. Я быстро спрятала деньги в саквояж и, подцепив его за ручку, как старая развалюшка, на карачках доползла до массивного ствола дерева. Пыхтя и немного поскуливая от ломоты во всем теле, торопливо перебирая руками, я, наконец, поднялась. Лес казался дремучим и заброшенным, Здесь явно не строят элитных коттеджей и не играют в теннис по выходным. Да даже маленький дачный поселок явно не мог существовать в непроходимой чаще. Оставаться нельзя. И чем быстрее я отсюда выберусь, тем лучше для меня. В любой непонятной ситуации ложись спать, утверждала моя тетушка по материнской линии. Спать не хотелось. Хотелось плакать и на ручке. Когда мои ноги проваливались в ухабистую землю, а колючие кусты цепляли и рвали одежду, даже не знаю толком, чью. И зачем я только поверила обманным рекламным лозунгам? Да еще это Лисьен Цветочная со своим блогом и призывом все изменить. Я не сразу кинулась заполнять анкету этого марафона, а зашла на личную страничку создательницы проекта, так сказать, рассмотреть инфоцыгана в лицо. Красивые постановочные фото, наполнявшие блог, меня не сильно впечатлили. При умелом фотографе и правильном свете сделать красивой любую женщину не так и сложно. А вот видеоотчет со дня рождения Люсьен сумел заставить меня поверить, что это работает, и весьма отлично. На видео женщина в золотом платье щеголяла по сцене. Все утопало в корзинах с цветами, а ее праздник вели первые лица нашего шоу-бизнеса. Певцы, ведущие ток-шоу, блогеры. Все они зажигали в этот день для приглашенных гостей, которых самолично позвала Люсьен и оплатила дорогу до фешенебельного курорта, каждому из них. «Императрица, не меньше». Сразу вспомнилась школа. «Но почему я так не любила уроки ОБЖ? Сейчас не слонялась бы по лесу в неизвестном направлении, а ориентировалась по звездам и зеленому мху. Но ли сработала жалость к самой себе, то ли само проведение зашло и ослабило хватку». Без особых знаний о выживании на лесной местности мне удалось выйти на дорогу. Я расправила платья выпрямила спину и посмотрела сначала налево, а потом направо. И хоть бы кто указатель поставил, вот куда идти, люди добрые, почему никто не подумал об этом? Они должны были надеяться, что одну неугомонную девицу занесет в ночи в лес. И тут меня накрыла паника. Я совершенно не понимаю, где нахожусь, и даже не могу предположить, что это за место. Одно лишь ясно, сейчас я жива. А раз я испытывала холод и хотелось есть, мне нужно добраться до ближайшего населенного пункта. Однообразный стук и какое-то непонятное дребежание послышались из-за поворота, и я остановилась, пристально вглядываясь в темноту. Стук усиливался и становился громче. В этот момент не только невообразимое нечто мчалось мне навстречу, но и активно протестовал мой желудок, заунывно издавая звуки зурны. Примечание. Зурна – язычковый деревянный духовой музыкальный инструмент с двойной тростью. Хоть бы какое захудалое придорожное кафе тут располагалось или известная сеть фастфуда. Живот продолжал свое урчание, а из-за поворота показался дорожный экипаж. Я оглянулась и посмотрела на непроходимую лесную чащу за своей спиной, из которой просто по счастливой случайности мне удалось выбраться, а главное — не замерзнуть в этом валежнике. Ночевать здесь, а тем более отбивать хлебное место у местных, с силой с дикими зверями, не было никакого желания. «Помогите!» Я закричала и побежала навстречу своему спасению. Естественно, стук колес экипажа заглушал внешние звуки, и мои громкие призывы остались без особого внимания. «Сейчас лошади забьют копытами, как кутенка, и поминай, как звали тебя, Анечка!» Пронеслось в голове, когда мое сердце отбивало бешеный ритм от того, что я остановилась на дороге и ждала. То ли от страха, то ли от страшной красоты и моего внешнего вида, но экипаж стал двигаться медленнее, а потом и вовсе встал. «Эй, там!» Прокричал незнакомец с облучка. «Есть кто живой?» Зрелище еще то. Ночь, пустая дорога, и я на фоне этих природных спецэффектов, а главное, сама вся в черном. И никаких тебе светоотражающих элементов на одежде в помощь. Едва шевеля губами и разлепив веки, которые я благополучно закрыла, мысленно отправляясь на тот свет, проговорила. «Милейший!» Посмотрела я на мужчину, одетого как-то странно. «Заберите меня отсюда, пожалуйста!» Незнакомец натянул вожжи. Лошади перетаптывались на месте, погружая копыта с подковами в дорожную грязь, а из их ноздрей валил пар. Им бы еще люминесцентную краску для устрашения. «Леди Элеонора!» Мужчина развернулся в полоборота и, перехватив вожжи, постучал по крыше экипажа, кого-то позвав. «Почему мы остановились?» Дверца экипажа распахнулась, и из-за нее показалась маленького роста женщина. «Девушка на дороге, просит о помощи!» Мужчина закрепил вожа за крючок и ловко соскочил с облучка, успев подать леди Элеоноре руку. При ближайшем рассмотрении женщина оказалась не такой уж и молодой, мелкие морщинки в уголках глаз, глубокие и длинные мимические линии на лбу, но это ее яркая красная помада на губах заставила меня улыбнуться. Анна! «Будем знакомы. Меня зовут Элеонора Фергюсон-Бридж». И тут я снова почувствовала себя на сеансе у экстрасенса. «Ну как так? Откуда она знает мое имя, если я даже рта не успела раскрыть?» «Мы разве знакомы?» Ошалела, проговорила и на всякий случай сделала шаг назад. «Заочно». Спокойным тоном проговорила женщина и широко улыбнулась. «Скажем так, нас с вами связывает общая магия». И тут я напряглась. О чем она вообще? Какая магия? Я уже тут несколько часов бегаю по лесу, как ошалелая, но ни стихийной магии, ни иной у себя не заметила. Если представить на мгновение, что она вообще существует. «О вашей бегатне по лесу можно поговорить и внутри», — леди Элеонора приглашающим жестом указала на экипаж. «Я что, это вслух сказала?» Тут меня осенило, что от сильного удара током я перестала замечать, как говорю все, о чем думаю. Ошибаетесь, дорогая Анна. Вы просто думали слишком громко. Маги нашего рода легко считают любой из ваших замыслов. Любую, даже хиленькую идейку. И что это за маги? Менталисты. Ну так вы со мной или вам и здесь хорошо столбом стоится? Я что же, так как вы, умею или смогу научиться? Нет. У вас магия другого характера, но я чувствую ее энергию. Побочная ветка, до конца не изученная в нашем мире. Честно говоря, я и не надеялась уже встретить кого-то с таким редким даром, как телекинез. Вы индивид, милочка, а это дорогого стоит. И почему-то сразу на ум пришла мысль о шарлатанстве. Видела я таких умельцев с самого детства. Ложки гнули, до да вагона двигали. О, да я слышу, вы к нам из техногенного мира пожаловали. «Что ж, ваши знания могут быть весьма полезны». «Я ничего не знаю». Запротестовала и даже замахала руками. Но в самом деле, когда ты чистый гуманитарий, то техногенный процесс прошел мимо, особенно точные науки. Да, я собирала на практике последовательное соединение цепи и наэлектризовывала шерстяную ткань и банитовой палочкой. Но все это звучало для меня довольно дико». «Нет ничего такого тайного и неизвестного, что от меня скрыло бы твое подсознание». «Простите, леди Элеонора», — начала я чинно и благородно, «но вы бы сильно не ковырялись у меня в голове, неприятно и даже моментами больно». «Мистер Сторн, эта леди едет с нами». Женщина развернулась и, не дослушав мою просьбу, обратилась к извозчику. «Но я не сказала «да», — возмущенно посмотрела на леди Элеонору. «Главное, вы не сказали «нет», и этого более чем достаточно». Мужчина быстро справился с поставленной задачей, и вот я очутилась внутри экипажа, особо не понимая, куда меня везут и на что я согласилась. Женщина расположилась напротив, продолжив меня изучать пронзительным сканирующим взглядом. «Расскажите мне все о себе. Наше общество не любит чужаков, поэтому нам стоит придумать вам легенду». «Куда мы направляемся?» Я не торопилась особо что-то вот так, не разобравшись, обсуждать. Хотя Элеонора и так уже составила представление обо всем с ее магическим даром. Оставалось только надеяться на то, что часть моих секретов осталась только для меня. Женщина не походила на любительницу сплетен и грязного белья. Тем более голова перестала неприятно ныть. Поэтому мне наконец-то удалось немного расслабиться. «Ко мне в особняк!» Я вас представлю как свою новую помощницу в моем частном салоне для истинных леди. А чем занимается ваш салон и что я там буду делать? Скептически проговорила, а сама попыталась немного распустить затяжки на корсете, заведя руки за спину. Потребуется сноровка, чтобы это все носить не выщерб себя. Я делаю леди всего Ледельмиля красавицами, каждую из них. И мне действительно нужна помощница».